Глава четвертая. Переправа. «Что будем делать, господа?» Задал я вопрос, посмотрев на Вогака Элиссара. «Думаю, придется воспользоваться предлагаемыми услугами генерала Юаня. Столько войск мы для вашей охраны выделить не сможем, а лейтенант Бураков не сможет уйти от противника в том состоянии, в котором сейчас находится. Обращаться к германцам значит влезть к кайзеру, в еще один неоплатный долг. «Да и объявлять надо, в чем причина такой срочности вашей доставки до Южно-Маньчжурской железной дороги, а это ни к чему», – степенно произнес Константин Ипполитович, на что чрезвычайный посланник и полномочный министр в Китае согласно кивнул головой. «Обсуждали мы предложение Юань Шикая, как быстрее добраться мне назад в столицу. Морской путь отменялся» так как у китайцев флота не осталось. Лейтенант Бураков стоял в ремонтном доке крепости Таку. К немцам, правильно сказал Вогак, мне обращаться не хотелось. Незачем Вильгельму II знать о переписке между русским императором и новоявленным диктатором Китая и императором гуан -Сюй. Если коротко, то предложение генерал Юаня было следующим. На поезде пройти путь Пекин-Тянзинь Шаньхайгуань, Зинчжоу и от конечной станции китайской железной дороги верхом до Инкоу, где располагалась станция ЮМЖД и стоял русский гарнизон. Для этого Юань Шикай выделял мне целый вагон с охраной, а до Инкоу из Зинчжоу меня должны были сопровождать две верховые сотни из личной гвардии генерала. Честно говоря, я уже принял это предложение но должен был более мягко довести его до наших дипломатов, так как это было некоторым щелчком по носу русской дипмиссии в Пекине, которая не могла реально выделить большие силы для охраны моей тушки. Рота солдат и казачья сотня – вот и все военные силы, которые присутствовали в русской концессии Пекина. В Тяньзине их было еще меньше, а путь до Инкоу из Зинчжоу – составлял напрямую около ста верст, по дороге все сто пятьдесят. Два-три конных перехода, и этот маршрут был реально короче любого другого. Им иногда для скорости пользовались наши дипкурьеры, но в мирное время. Эти воспоминания пронеслись в голове, когда сопровождающий меня офицер в звании Дзолиня, что соответствовало званию капитана в российской армии, «Предупредил, что через час будет в Зинчжоу, где меня будет лично встречать Цанлин Ван. Звание соответствовало званию полковника в Российской императорской армии начала XX века. «Начальник моей охраны в поезде уже поведал, что Цанлин Ван возглавляет конный полк в армии генерала Юаня, который состоит из четырех лянь по 250 всадников». То, что меня будет сопровождать целый командир полка, было лестно. Поблагодарив Цзолиня, принялся переодеваться. В верховой путь отправляюсь в удобной форме волкодавов аналитического центра, имея при себе мой любимый рюкзак десантника. и оружия – ножи на запястьях, два пистолета в открытых кобурах, Свой Браунинг и люгер Вогака, который генерал презентовал в дорогу. Пожалел, что нет с собой пистолета-пулемета, да и пара гранат точно пригодилась бы. На душе было муторно, хотя до Цзэньчжоу добрались без проблем и с удобствами. Вагон, который выделили для меня, был очень и очень комфортабельным. Не удивлюсь, если им пользовались члены императорской фамилии Цин. Уложив парадный мундир и все лишнее в переметные сумки, проверил еще раз ранец и его содержимое. Мои документы, пенал с бумагами от Юаньши Кая в водонепроницаемых чехлах, в отдельном мешочке ордена. На мундире оставил только Георгия и Владимира. Так, что у нас еще здесь? Сухпай, три банки говяжьей тушенки, парочка банок рыбных консервов и галеты. Фляга с подсоленной водой, объемом штов. В отдельном непромокаемом мешочке бензиновая зажигалка. Это была отдельная строка в моих финансовых вложениях и в местном прогрессорстве. При мониторинге в Аналитическом центре международных изобретений в одном из докладов пару лет назад мне попалась информация, что австрийский подданный барон фон Вельсбах, управляющий металлургического завода в Трайбахе, подал заявку на изготовление мишметалла, который мог бы применяться для изготовления искусственных кремней. Набросал конструкцию кремневой зажигалки типа зиппо, где зазубренное стальное колесико высекает искру из ферроцериевого кресала, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль. Император посчитал для себя это мелочью, а вот Сандро решил вложиться в это дело. Письмо барону от великого князя с предложением открыть совместное предприятие по изготовлению зажигалок нашло у фон Вельсбаха горячий отклик, а полгода назад бензиновые зажигалки Fercer от названия «Сплава» поступили в продажу. Мне принадлежали 15% акций данного предприятия и патентные отчисления. В общем, если не убьют, лет через 10, а то и раньше, стану солидным миллионером. Завод в Австрии не справлялся с заказами, а Сандро решал вопрос об открытии такого же завода в России – Так, что у нас еще в РД? Бинокль в футляре, портмоне с ассигнациями на 500 рублей, запас патронов в коробках, чистые портянки, котелок, ложка, складной нож, ветошь, масленка, нитки, иголки, набор для удочки и еще некоторые мелочи. Проверил плечевую систему ранца, на которой слева на уровне груди расположено отделение с тремя метательными ножами. Ниже под сумок с аптечкой бинты, марлевые тампоны, жгут, косынка. С правой стороны два подсумка для патронов, куда положил по три снаряженных запасных магазина для пистолетов. Небольшой бурдюк со спиртом вместо антисептика уложил сверху в основное отделение ранца, которое застегнул на две пуговицы. Проверил под кителям пояс с золотыми десятирублевками. Пятьдесят штук, как неприкосновенный запас. Все. К походу готов, как пионер. Все остальные мои вещи с документами в моем дорожном чемодане посол Лессар обещал отправить в Питер дипломатическим багажом. В эту поездку отправился налегке. Заскрежетали тормоза, и поезд начал останавливаться. Солдат, закрепленный за мной на время поездки денщиком, взял переметные сумки, а другой подхватил ранец. Я же засунул в крепление портупеи за спиной свою шашку с золотым эфесом. В сопровождении десятка солдат и дзолиня вышел на перрон, где меня дожидались два десятка бойцов и Цанлин Ванг. Китайский полковник с уважением посмотрел на мои ордена и, несколько недоуменно, на эфес-шашки, торчащий у меня за правым плечом. «Господин полковник, я полковник Ван Кюн. Мой генерал приказал сопровождать вас до Инкоу. Это все ваши вещи?» На неплохом английском произнёс китаец лет сорока, высокий, худощавый и с пронзительным взглядом. Я в нём сразу почувствовал родственную душу. Сразу было видно, что это воин, а не паркетно-штабной шаркун. И он чем-то напомнил убитого мною золотого люк. Рад познакомиться, господин полковник. Я склонил голову. И это все мои вещи. В седле держусь хорошо. На этом знакомство и закончилось. По знаку Ванга пара его бойцов перехватила у солдата сопровождение мои вещи, после чего мы направились по перрону мимо вокзала. Обойдя здание, я увидел около 30 всадников и столько же свободных лошадей под седлом. Я тяжело вздохнул про себя. Жизнь в Питере избаловала хорошими конскими породами. Здесь же опять придется ехать, судя по всему, на монголке, которая больше похожа на более-менее высоких пони. Да еще и седло монгольское, к которым я не привык. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вскочил на предоставленного мне меренка, прикрепил к седлу ранец а переметные сумки один из всадников-охранников расположил на моей заводной лошади. Когда все оказались в седле, Цанлин Ванг дал команду выдвигаться. Двинулись от вокзала через площадь двумя колоннами. Ванг Юн пристроился рядом со мной, и пока мы ехали через Зинчжоу, исполнял роль гида, рассказывая о примечательных местах этого городка. На выезде из Цзиньчжоу нас ожидал большой отряд конницы не меньше двух сотен. Встретив нас, уже вся Лянзы выдвинулась в колонну потря, причем вперед ушел головной дозор из десятка конников, а вскоре от отряда отделились и боковые дозоры, также по десятку всадников. Было видно, что это действительно хорошо обученная конная гвардия генерала Юань Шикая. Во время движения узнал от Ванга, что его полк – это в своей основе остатки конницы из корпуса генерала Нешичена, именно той конницы, которую обучал полковник Воронов Павел Павлович, награжденный за это императрицей ци орденом двойного дракона первого класса третьей степени. По иронии судьбы Павел Павлович оказался в осажденном Тяньзине, и был вынужден на своей шкуре убедиться в достаточно высоком качестве своего обучения. Лишь гибель Нешичена в бою под Балитай в окрестностях Тянзиня привела тогда к отступлению от города китайских войск. Это произошло после взятия восточного арсенала, в котором я участвовал, и где-то дня через три, как я убыл из отряда генерала Стесселя. Нешичен находился в районе Балитай, руководя боем, и когда сложилась критическая для китайских войск обстановка, он лично возглавил контратаку своих солдат. Однако она была сорвана в самом начале. Осколок снаряда, разорвавшегося рядом с генералом, попал ему в живот, и Ши Чен скончался на месте. Оставшись без руководства, части его корпуса постепенно отступили от Тянзиня. Ванг с большим уважением рассказывал и о генерале Неши и о полковнике Воронове. «Я же во время движения нашей конной колонны сделал для себя вывод, что данное подразделение, а, соответственно, и весь полк Ванга, несет службу по уставам Российской Императорской Армии, что, с одной стороны, радовало, так как они сопровождали и охраняли меня, а, с другой стороны, настораживало». Хочешь, не хочешь, но мы обучили своих противников по китайскому походу. Хотя теперь есть большая вероятность, что они станут нашими реальными союзниками. Марш совершали также установленным в российской армии темпом. Одна верста пути шагом в течение 10 минут и один километр рысью за 5 минут или две версты за 10 минут. После 10 верст получасовой отдых во время которого лошадей осматривали, проверяли копыта, подковы, потники, протирали, переседлывали. Так как вышли в поход после обеда, то в первый день прошли только 30 верст и встали большим биваком на ночевку. Мой спиртовой анестетик помог наладить более простые отношения с офицерами Лянь которые все говорили на английском, так что мой плохой китайский не пригодился. На следующий день прошли, по моим прикидкам, больше пятидесяти верст. Во время ужина, где уже проставлялись китайцы, Ван Юн сообщил мне, что завтра к обеду будем уже в Инкоу, чем меня обрадовал. Кажется, мое мрачное настроение и плохие предчувствия в поезде не оправдывались, и слава богу. Тем более, что чуйка-то в поезде не верещала, просто муторно как-то было. Следующий день, точнее утро, был солнечным с небольшим ветерком, который разгонял жару и духоту. Где-то через час пути повеяло влагой, и Ванг сообщил мне, что впереди переправа через реку Тойцзехэ, после нее до Инкоу останется меньше двадцати верст. Мое наслаждение от подувшей прохлады прервала чуйка, которая буквально завопила, когда передо мной открылся вид на переправу представлявшую собой большой паром с буксиром, стоящим у нашего берега. На противоположном берегу, заросшим камышом, виднелись глинобитные дома небольшого селения. Это поселок Дава при переправе. Большой паром используется только для больших грузов и большого количества людей, а так применяют лодки и малый паром с гребцами. Река судоходная, перекрывать ее нельзя». На большом пароме нас в четыре-пять заходов перевезут. Тем более глава поселка предупрежден о нашем появлении сегодня. Вот заранее и паром к этому берегу перегнал», — произнес полковник Ванг, отпустив поводья и позволив своему коню припасть губами к воде. «Я также отпустил поводья. Пусть и мой меринок попьет. Вчера воды особо много на ночной стоянке не было». Каждому коню досталось где-то по пол ведра. Глядя на то, как на противоположном берегу и на буксире засуетились люди, а из трубы судна густо повалил дым, я почувствовал, как чуйка начинает вопить все сильнее и сильнее, хотя окружающая обстановка казалась спокойной. «Господин полковник, на каком пароме? По счету мы будем переправляться. Я вижу, что вас что-то беспокоит» произнес Ванк, пытаясь поймать мой взгляд. «Тревожно мне, господин полковник. Знаете, бывает такое предчувствие близкой опасности. Вот у меня сейчас такое чувство. А чем оно вызвано, не пойму», — ответил я, открыл клапан ранца и достал бинокль. Осматривал я округу довольно долго, причем не только противоположный берег, но и наш. Спрятать большие силы было как бы негде, и в пределах видимости вроде никого не наблюдалось. Вздохнув, передал бинокль полковнику Вангу. Тот тоже надолго припал к нему, осматривая окрестности. Между тем на паром, получив ранее приказ, загрузилась первая партия где-то в полсотни всадников. Ванг, подъехав к парому, быстро протараторил приказ офицеру, который отправлялся с этой группы. Говорил полковник быстро, так что я смог только разобрать задание осмотреть поселок и ближайшие подступы к нему. И еще речь шла о каком-то овраге. Переправа первой полусотни на тот берег заняла около десяти минут, при этом половина ушла на швартовку. Река здесь была шириной около трехсот метров, а буксир тащился со скоростью пешехода. Выбравшись на берег, полусотня рассыпалась десятками по поселку, а паром пошел в нашу сторону. Вторая партия моего эскорта также переправилась спокойно и встала в пять шеренг на том берегу. А первая полусотня направилась за пределы поселка, видимо, проверять какой-то овраг. Наступил и наш черед. Чуйка вопила как резаная, поэтому перед тем, как оказаться на пароме, я достал из ранца документы, пенал с письмом и положил себе за пазуху. Ванг, наблюдавший за мной, поинтересовался. «Что вы делаете, господин полковник?» «Полковник Ванг, я на своем теле спрятал свои документы и письмо вашего императора и генерала Юаня к русскому императору. Если я погибну, они не должны попасть в чужие руки. Обязательно их уничтожьте», — ответил я и обозначил просьбу приказ. «Господин полковник, мы отдадим свои жизни, защищая вас». Это приказ генерала Юаня, поэтому я вряд ли смогу выполнить вашу просьбу, так как погибну раньше. Но если вдруг случится вас пережить, то я сделаю то, о чем вы просили. Клянусь вам в этом. торжественно произнес Ван Кюн и склонил голову. Благодарю. Я также склонил голову. Вы так уверены в нападении? спросил Ван, выпрямившись. Не уверен но готовлюсь. Чувство опасности возрастает», — ответил я, спрыгивая с коня и беря его под усы. К нам подходили двое солдат, которые должны были завести на паром наших с полковником лошадей. Очередная полусотня уже была на борту. Поднявшись на палубу этого средства передвижения, я встал рядом с поручнем леерного ограждения парома. Полковник Ванг расположился рядом, Нервно теребя темляк на своей сабле. Мое волнение передалось и ему. Все началось, когда паром почти достиг середины реки. На том берегу, куда мы плыли, в направлении, куда ушла первая полусотня, началась залповая стрельба, а потом раздался рокот как минимум трех пулеметов Максима. Как босит изделие Хайрама, я не перепутаю ни с чем». Эти звуки заставили полковника Ванга покраснеть от вброса адреналина в кровь. «Вы оказались правы, господин полковник. Переправа оказалась засадой. И, судя по стрельбе, враг прятался в глубоком и длинном овраге, который находится в вдвух ли от поселка. «Надо возвращаться назад. Против пулеметов мы ничего не сможем сделать», нервно произнес китаец. Я непроизвольно посмотрел назад, и мне сразу бросилось в глаза большое облако пыли, показавшееся где-то о верстах в шести восьми от берега. «Поздно, полковник Ванг. Судя по размеру пылевого облака, минут через десять здесь будет не меньше двух-трех сотен всадников. Не успеем развернуться и дойти до берега до их прихода. В клещи зажали. Грамотно сработали», — мрачно произнес я. «Что же будем делать?» Ванг, поворачивая голову, начал смотреть то на берег, к которому мы плыли, то в сторону, откуда отплыли. «Надо дать команду капитану буксира повернуть и идти вниз по течению посередине реки. Часть лошадей выгнать с парома, часть – убить и организовать из их тел баррикады на обе стороны. Если буксир не повредят, то есть вероятность продержаться до Инкоу. По реке до города сколько ли будет?» «Точно не знаю. Думаю, около шестидесяти». «Лошадей жалко». Лицо полковника перекосилось. «Это единственный шанс выжить», — твердо произнес я. Ванк развернулся, чтобы перейти к борту парома, ближайшему к буксиру. Но тут, будто из-под земли, в версте от поселка выкатилась лава всадников и галопом понеслась в атаку на оставшуюся на берегу полусотню. Тени растерялись открыли кучный огонь из винтовок с седла, выбивая с коней атакующих. Тех, хоть и было под две сотни, но такого плотного огня не выдержали и отвернули в сторону, освободив место трем бричкам с пулеметами Максима, которые следовали за атакующей лавой. Буквально через мгновение брички развернулись и три пулемета Максима почти разом заговорили. Чуть больше минуты, и 750 пуль вылетели в сторону нашей полусотни, перемалов ее практически в фарш. За это время отступившие всадники противника вновь выстроились для атаки и едва замолкли пулеметы, устремились вперед. «Это конница генерала Ли. Он враг императора гуан Сюй и генерала Юаня. Нам конец», — мрачно произнес полковник Ванг подтверждение его слов я увидел, как с буксира в воду начал прыгать его экипаж, стремясь как можно быстрее уплыть по течению. Наша последняя надежда лопнула, как мыльный пузырь. Пока я мрачно смотрел на уплывающий экипаж буксира, вражеские всадники успели добраться до жалких остатков нашей полусотни и занялись любимой забавой – охотой за отступающим противником. Через несколько секунд на берег вылетели три тачанки, быстро развернулись, и на наш паром уставились три ствола пулеметов «Максима». Дожидаться открытия огня я не стал, и в каком-то непонятном акробатическом прыжке, отталкиваясь от поручня, прыгнул в воду. Уже в полете, словно в замедленной съемке, увидел, как на спине полковника Ванга расцвели два кровавых тюльпана. Селиверстов Петр Николаевич, сидя на прикормленном им для рыбалки месте у реки Амур, любовался встающим из-за горизонта солнцем, лучи которого разгоняли туман на реке. Улыбаясь от ощущения зарождения нового дня, старый казак достал из стоящей рядом корзины стакан и неполную бутылку беленькой. Налив чуть меньше чарки, вернул бутылку назад и достал свободной рукой малосольный огурец. Резко выдохнув, Селиверсов опрокинул стакан, крякнул и смачно захрустел огурцом. Вернув пустую посуду в плетенку, достал оттуда бутерброд с копченой белорыбицей, который был также быстро уничтожен. Старый казак прислушался к ощущениям в организме и удовлетворенно кивнул. Наконец-то похмелье отпустило. Выпито за последние три дня было немало, а он уже не мальчик. Все-таки шестьдесят семь стукнуло. Два года уже в старейшинах станицы ходит. Но и повод был знатный. Алёнка Оленина в станицу приехала. Точнее, с приличной свитой прибыла вдова командующего армией провинции Герин Личан Куэфена с тремя своими сыновьями, наследниками генерал-губернатора той же провинции Чаншуня. — Тьфу ты, черт возьми, язык сломаешь с этими китайскими именами, — вслух произнес Селиверстов и вытер тыльной стороной ладони губы. Алёнка, Аленка-то, какой фифой стала? Настоящая генеральша. Старый казак воровато оглянулся по сторонам, не слышит ли кто его разговора самого с собой. Еще не хватало, чтобы слухи по станице пошли, что Селиверстов заговариваться начал. Да. Это лето стало богатым на события. Сначала Тимоха, точнее флигель-адъютант генерального штаба подполковник Оленинзейский Тимофей Васильевич, Георгиевский и Владимирский кавалер, обладатель золотого оружия, он же Ермак, он же Белый Ужас, в гости заехал. Привез с собой груду подарков чуть ли не для всей станицы и от себя, и от братьев. Кто мог подумать, что первый десяток казачат – собранный Тимоха для обучения воинскому делу 14 лет назад, достигнет таких успехов. То, что Ермак в ближниках самого царя ходит, это отдельная песня. Это вообще гордость и честь всего Амурского казачьего войска. Так и сын Ромка, нынче сотник, и командир особого подразделения аналитического центра при царе-батюшке, Георгиевский кавалер. Вторым за Ермаком Был этой наградой в Амурском казачьем войске награжден. Недавно Анну из Станислава Третьей степени получил. И все с мечами. Жутко сказать. Командовал штурмом дворца великого князя Владимира Александровича, который против императора на измену пошел. Данилов Петька, тоже сотник, и тоже в аналитическом центре служит. По словам Тимохи, скоро женится на дворянке. Это Петька-то который голожопый на хворостине четверть века назад по улице скакал, а потом от сверстников постоянно огрибал из-за своей физической слабости. Антипка Верхотуров и Вовка Лесков первые во всем Амурском войске получили на грудь Георгия второй, II, третьей и четвертой степени, да золотые медали за храбрость, а остальные пятеро из того десятка все Георгия четвертой степени имеют и все урядники. К тому же, Инструкторами в аналитическом центре служат. Аж по сто рублей в месяц получают. У нас Харунжи меньше получает, а тут служивые казаки. Селиверстов тряхнул головой, словно отгоняя сомнения в правдивости информации, после чего гордо улыбнулся. В одной станице три офицера выращены из обычных казаков. Два из них — георгиевские кавалеры. А столько солдатских георгиев... Нет ни в одной станице, кроме Черняева. Слава по всему Приамурье и Забайкалью идет. И сейчас вон браты Тимохи у генерала Ренненкамфа опять какими-то инструкторами служат, обучают казаков новым видам боя. Чувствуется, точно еще Георгия выслужат, а антип косовкой, может быть, полный Георгиевский бант получат. Вот славно было бы. Мысли старого казака перекинулись на приезд в станицу Аленки Олениной. «Деда, меня батя прислал. К тебе домой сейчас китайская генеральша в гости придет. Она в нашей гостинице остановилась», — выпалил одним духом шестилетний внучок Матвейка, буквально влетевший в горницу. «Что за генеральша? Да еще китайская», — спросил удивленно Селиверстов. «Она сегодня с тремя детьми и сопровождением на пароходе приплыла». И на постой к нам в гостиницу встала, а потом спросила у батьки, где ты живешь. Он сейчас с ней идет, а меня вперед отправил, как из пулемета протараторил малыш. Вот тяна, что за напасть-то такая? Старый казак перекрестился и кинулся к шкафу, где висел его парадный мундир. Через несколько минут Селиверстов уже был на крыльце и увидел, как открывается калитка и старший сын Никифор с поклоном пропускает во двор женщину, одетую в длинное маньчжурское платье ципао красного цвета, украшенное золотым шитьем. На ее голове замысловатую прическу поддерживали украшения, блестя драгоценными камнями. С толку сбивало то, что лицо у гостей было явно не китаянки, особенно выделялись блестевшие изумрудами зеленые глаза. Сделав несколько семенящих шагов по двору, Незнакомка чисто по русскому обычаю поклонилась в пояс, после чего произнесла. «Будь здрав, дядька Петро! Тимофей сказал мне, что ты ему отца заменил, когда вся наша родня умерла. Как к отцу я к тебе и пришла. Я — Алена Оленина!» Женщина вновь низко поклонилась. «Алена!» — неверяще произнес Пётр Никодимович, сделав два шага с крыльца — Покачнулся и плюхнулся пятой точкой на ступеньку. «Мы ж тебя давно похоронили!» «Живая я, дядька Петро!» А Ленина просеменила к старику и взяла его за руку. «Живая! Вот приехала могилам поклониться. Брат моего покойного мужа отпустил на время родные места посетить». Старик внимательно всматривался в лицо гостя. Бож мой! Как же ты на мать похожа!» «Копия Катерины!» «И с Тимохой одно лицо, только ему глаза от отца достались!» Селиверстов не заметил, как по его щекам потекли слезы. «Надо же! Живая!» «Охренеть! А я думал, на кого же госпожа Чан похожа!» «И правда, вылитая тетка Катерина» раздалось от калитки, где столбом застыл Никифор. «Какая еще госпожа Чан?» Удивленно произнес старый казак. «Это я, дядька Петро. Меня сейчас зовут Ли Чан Куэфен. Я вдова генерала Чан Кианга, командующего армией провинции Герин, А его старший брат Чан Шунь — генерал-губернатор этой провинции». «Да уж, оленины, вы не мелочитесь. Один в ближниках у нашего царя-батюшки, вторая — китайская генеральша». «Жаль, Василий и Катериной до этого не дожили. А Станица теперь совсем с ума сойдет. Да что там Станица? Все Преамурье, правильно сказал сынок. охренеет. Улыбаясь сквозь слезы, произнес старик. «Ну-ка, дочка Аленка, помоги мне встать, а то что-то ноги не держат». «Да уж». Станица ошалела от новости, что китайская генеральша с тремя детьми которую сопровождали пять служанок и десяток телохранителей, выглядевших по повадкам умелыми бойцами, это много лет назад пропавшая во время нападения хунхузов на станичный обоз Алена Оленина. Вечером госпожа Ли Чан Куэфен организовала в трактире небольшое застолье для атамана, старейшин станицы, глав семейств, где рассказала свою историю. Можно сказать, это было деловое общение, на котором Алена сообщила, по какой причине ее брат молчал о том, что нашел ее. Также поведала о своих планах посещения станицы. Все присутствующие после того, как женщина покинула застолье, единогласно признали, что Алёнка настоящая генеральша, привыкшая повелевать. На следующий день станичная церковь чуть не развалилась от наплыва желающих посмотреть на то, как китайская генеральша молится во время утренней службы. Потом она вместе с Селиверстовыми посетила могилы Олениных, а вечером было настоящее гуляние на станичной площади, заставленной столами, ломящимися от еды и выпивки. Праздник вышел еще хлеще, чем при приезде Ермака два месяца назад. Если сначала народ несколько стеснялся, особенно напрягали телохранители Алены Васильевны, то после того, как генеральша приказала и им сесть за столы, веселье начало набирать обороты. Было вручение подарков от Алёны, были и песни, и танцы. Не обошлось и без учебных поединков между казаками и телохранителями, в которых китайцы показали себя сильными бойцами, победив практически всех своих противников, чем заслужили уважение со стороны станичников. Дети Алёнки также отличились, особенно старший, который в возникшей детской драке, которую не успели остановить, сумел наставить синяков пятерым казачатам постарше его года на два-три. Все старейшины на учиненном тут же разборе этой драки в один голос признали, что во всех трех детях госпожичан течет кровь Ермака Тимофеевича. Дети помирились, а на следующий день племянники генерал-губернатора провинции Герин уже носились в общей куче станичных детей. А вчера вечером в доме Селиверстовых было уже большое семейное застолье, на которое Алёнка переоделась в девичью одежду, оставшуюся от Анфисы, и перестала быть китайской генеральшей, а смотрелась обычной казачкой. Вот тут уж... Петр Никодимович и перебрал, расслабившись от умиления. Даже не мог вспомнить, как его спать уложили. Проснувшись еще в темноте, старый казак собрал в корзину кое-что из закуски, сунул туда стакан, початую беленькую, взял удочки и отправился на реку, чтобы полечиться и подумать в спокойной обстановке, а не шарахаться по дому неопохмеленным. Старый казак вновь потянулся к корзине, но в этот момент в груди с левой стороны сильно кольнуло, а перед глазами почему-то встало лицо Тимохи, который грустно улыбался. «Господи, никак что-то плохое у Тимофея Васильевича случилось», — поднявшись на ноги, подумал Селиверстов. Взгляд старика зацепился за удочки, которые так и лежали, нераспутанные в траве.